Взгляд. Евангелие от Луки, глава 4, стих 20. «И глаза всех в синагоге были устремлены на Него». Только для одного человека слова «смотреть» и «видеть» синонимичны. Только для Христа. Он один смотрит и видит, без малейшего искажения, то, что есть. И дело не только в том, что Ему, как Богу, открыты помышления всех сердец, Еще и в том, что Он не ищет Своего. Именно это искание Своего в нашем взгляде искажает картинку. Мы смотрим на других людей и ищем в них Своё. В нас есть невольная предвзятость, которая мешает видеть стоящего перед нами человека. А в Иисусе никакой предвзятости нет. Христос смотрит на человека и видит его самого во всей полноте. Когда Он смотрит на нас, видит именно нас, такими, как есть, со всей чехардой и хаосом наших внутренних переплетений, с противоречивыми, рвущими нас на части желаниями, которые мы не все и осознаем, видит на ту неосознанную глубину, на которую мы никогда не сходим, и сознание, и подсознание наше не скрыто перед ним. Он действительно видит нас, и это не равнодушный взгляд, лишь сообщающий ему информацию, не неодобрительно оценивающий и судящий. Это взгляд спокойный и любящий, ищущий нам добра. Под него не страшно попасть, наоборот, ему хочется открыться и довериться. Хочется, чтобы он смотрел и видел, потому что в его взгляде мы живые. Он видит, значит, я есть. Мне кажется, в Царстве Небесном мы будем радоваться тому, что Христос смотрит на нас и видит нас. Сам его взгляд будет источником радости. Радоваться ему и есть царствие. И под его взглядом мы будем тянуться к нему, буквально виснуть на нем, как дети на любящем и любимом отце, без всякого страха, как грозди винограда на лозе.